Царёвы, безалаберные, нищие, как и положено мученикам науки, потолстели, порозовели и даже слегка замаслились, словно дрожжевые блины. Но сама Лидочка, в тайне мечтавшая о спасительном отчислении, не прибавила ни грамма. У неё был линтовский бешеный метаболизм, запросто сжигавший прожорливой клеточные топки хоть сотню пельменей разом. В перерывах между